Через час патриций ветинарий сидел за столом, сомкнув пальцы и явно задумавшись. Глядя в потолок, он, к большому удивлению, стук-постука время от времени помахивал рукой, словно дирижировал незримой музыкой. Стук-постук стук знал, что не стоит его беспокоить, но в конце концов секретарь рискнул спросить: «Э, памятный был концерт, не правда ли, сэр? Ветенарий перестал изображать дирижера и бодро произнес «О, да! Говорят, иногда глаза на портрете следят за тобой по всей комнате. Правда, я в этом не сомневаюсь. Но мне интересно, может ли музыка следовать за человеком повсюду?» Он как будто пришел в себя и продолжал. Э, «В общем и целом, ржавы, хоть они и не обременены мозгами, всегда были честны и полны патриотизма. Я прав, стук по стук?» Секретарь без особенной необходимости поправил лежавшие на столе бумаги и ответил – согласен сэр юный эмбрион прискорбное исключение думаешь он не исправится спросил ветеринаре э, скорее всего нет сказал стук-постук стук, аккуратно складывая пирочистку э, в любом случае в нашем посольстве на четвертом континенте дело производителем сейчас служит арахна она умоляла дать ей эту должность поскольку ее особенно интересуют ядовитые пауки «Наверное, у каждой девушки должно быть хобби», — заметил Витинари. «Что, на четвертом континенте много пауков?» э, «Насколько мне известно, сэр, они там просто кишат, и у Арахны, кажется, уже огромная коллекция». Витинари молчал, продолжая сидеть с закрытыми глазами. Стук по стук кашлянул. Э, «Говорят, сэр, в конце концов все грехи прощаются». Хевлок Патриций Витинари неохотно оторвался от мыслей о чудесной музыке, которую мечтал услышать вновь. Не все стук по стук, не все.